глава пять в которой виктор узнает тайну своей матери что случилось допыталась волошин что с мамой у валентины васильевны случился сердечный приступ отвечал юра стоя в дверях веренной квартиры очень сильный все перепугались а она вы же знаете ее характер В больницу ехать ни почем не желает вас ждет мне ребята сразу позвонили говорят, срочно разыщи Виктора Петровича. «Ну как же ты меня нашел? Как догадался, что я здесь?» бормотал Волошин, торопливо обуваясь. «Да вычислил. Трудно, что ли?» Дорога до Привольного показалась как никогда долгой. Оба, и начальник, и подчиненный, страшно боялись одного и того же, и общая боязнь сблизила их, вновь дав почувствовать себя близкими людьми, почти как раньше и хотя юра в этот раз не был огурил и не сыпал байками как делал это обычно в их отношении казалось снова вернулась была и непринужденность словно и не было никаких конфликтов лил сильный дождь но выскочивший из машины волошин даже не заметил этого он бегом преодолел расстояние от ворот до крыльца, влетел в дом и промчавшись по комнатам распахнул дверь в спальню где откинувшись на подушки ожидала его мать. Виктора поразило не только ее лицо, по степени бледности, сливающееся с постельным бельем. Его больно ранило, кто бы мог подумать, отсутствие помады на губах. Оказывается, он просто не замечал, насколько облик матери связывался у него с этой глубокого красного тона помадой, тюбик который в течение дня то и дело выныривал из сумочки или из кармана. Она подкрашивала губы привычно, постоянно, не глядя в зеркало. Фактически, как дошло до него только сейчас, рисовала их, потому что не накрашенные, они исчезли. Просто взяли и исчезли. И это было страшно. Там, где были губы, смыкалась и размыкалась прорезь, откуда выдавливались через силу глухие слова — Витя, возьми. — Тебе очень плохо, мама, — склонился на дне Виктор. — Вызвать врача? — Никаких врачей. Витя, возьми там на столе документы. Прочти. — Какие еще документы? Завещание, что ли? Но то, что лежало на прикроватном столике, мало напоминало нотариальные акты. Вид бумажки был знаком. Потертое свидетельство о рождении. Такие выдавали в советские времена. Его свидетельство. Чье же еще? Ну да, точно. В какой-то момент он оставил его в привольном. Возможно, когда мать переводила на него этот участок земли. Зачем ей сейчас нужна его метрика? Но Виктор не стал спорить с мамой. Взял метрику в руки. И тут открылся второй документ, лежавший под первым. Тоже свидетельство о рождении. И очень похожее. Сначала даже показалось, что это копия первого. Не ксерокс, а точная копия. Ну разве метрики выдают в двух экземплярах? Виктор взглянул на нее. И буквы запрыгали перед глазами. Сергей Петрович Волошин. Родился 8 февраля 1966 года в Москве. Мать... Волошина Валентина Васильевна, отец — Волошин Петр Иванович. Что за ерунда? Под метриками обнаружились и другие документы, дряхлые медицинские заключения. Он читал их и не верил своим глазам. Сергей Петрович Волошин, аутизм, синдром Аспергера, кричала с каждого листа, непоправимо, неотвратимо. — Так значит, Сережа мой брат? — спрашивал он снова и снова, будто от этого уточнения могло что-нибудь измениться. И морщился от неизбежной боли, узнавания всего того, что, в общем-то, и так уже было ясно. — Наш первенец! — в голосе матери прозвучала непривычная нежность. — Как жаждал когда-то маленький Витя этой нежности, и как редко ее получал! Я тебе рассказывала, что мы с Петей очень долго не могли обзавестись ребенком. Нам не повезло. Наш мальчик родился с такой вот аномалией. Никто до сих пор толком не знает, от чего это бывает. Сначала говорили, что во всем виноваты генетические нарушения, потом какие-то нарушения в устройстве мозга. Но так или иначе, наш сынок получился аутистом сначала это все шло хорошо только года в два мы стали замечать что с сереже что то не так он не говорил не улыбался почти ни на кого не смотрел словом развивался не так как другие дети мы забеспокоились показали его специалисту тот и озвучил диагноз отец твой так и не смог смириться с этой бедой с его то положением в обществе его всегдашним благополучием его уверенностью в себе, и вдруг такой наследник. Он настаивал, чтобы я поместила Сережу в интернат. Мать полуприкрыла глаза, веки у нее были синюшные. И я послушалась, согласилась. И всю жизнь не могла простить себе этого. — А через три года появился я! — сверяя даты, полуутвердительно, полувопросительно произнес Волошин. Он смотрел, как неровно, спазматически вздымается под одеялом нездоровая расплывшаяся старческая грудь, прикрытая лишь ночной сорочкой, и ему вдруг захотелось выдернуть подушку у матери из-под головы и надавить на эту грудь, на бледное и без того полумертвое лицо, чтобы белизна подушки прикрыла эту черную и прямую, как в почтовом ящике, прорезь из которой все лезут и лезут, словно письма давно забытому адресату, безжалостные слова. Чтобы женщина вскрикнула, забилась, начала задыхаться. Господи, хоть что-нибудь, лишь бы она прекратила рассказывать вещи, о которых ему лучше было бы никогда не знать. Да, потом появился ты. Это было большим риском в нашем положении завести второго ребенка. «Завести!» Слово больно царапнуло по сердцу. Его, оказывается, завели. Точно он котенок или щенок. Но мы рискнули, и нам повезло. «Повезло!» Клекот, вырвавшийся из горла матери, должен был, наверное, обозначать горький смех. «Сначала мы страшно боялись, что и с тобой повторится то же самое. А потом, когда убедились, что с тобой все в порядке, Вместо облегчения начались угрызения совести. Ты рос, и с каждым днем становился для нас все более сильным укором за наше малодушие, наше предательство по отношению к твоему старшему брату. Мать остановилась, сделала долгую передышку, словно в гору карабкалась. Перед мысленным взором Виктора предстал отец, крупный чиновник, добропорядочный семьянин, «Уважаемый всеми человек! Только дома, вдвоем с женой, он бывал всегда излишне послушным и выглядел словно виноватым и оттого казался собственному сыну чуточку подкаблучником. Знать бы тогда, за какую вину всю жизнь расплачивается отец и почему так часто опускает глаза перед матерью!» «И все-таки даже тогда Петя не смог пересилить себя» чтобы изменить свое решение. Правда, кое-что мы сделали для старшего сына. Построили дачу недалеко от интерната, чтобы бывать у Сережи так часто, как только могли. Покупали лекарства, на которые у государства не было денег и возможностей. И еще каждое лето отправляли тебя в пионерский лагерь, а Сережу брали к себе. Развивали, учили, лечили по самым новейшим методикам. Приглашали врачей, и все же, все же... В роли сердца начала беспорядочно смыкаться и открываться. Сперва Виктор подумал, что мать шепчет что-то, но потом потрясенно догадался — она плачет. Его железная, несгибаемая мать плачет, без слез. Одно лишь дыхание показывает, что ее сотрясает рыдание, сквозь которое... Она произносит с трудом. «Мальчики мои бедные, как же я вас обделила! Если бы вы росли вместе, ты был бы для Сережи ниточкой, связью с человеческим обществом, а он учил бы тебя доброте!» Последнее слово, в котором, скорее всего, содержался упрек за его поведение во время прошлого посещения Привольного, ошпарило точно кипятком. Померещилось, что мать подслушала его мысли, которых он опускал ей на лицо подушку. Полная ерунда. И все-таки неприятно. Очень. Почему мать так долго хранила эту тайну? Не хотела травмировать его, Виктора? Опасалась, что в своем бездушии и снобизме он похож на того, кто так никогда и не сумел открыто признать себя отцом неполноценного ребенка? Или просто знала, что мужчины в ее семье не способны к жертвенным или просто даже серьезным чувствам. Не рождены для того, чтобы помогать и любить просто так, ни за что, вопреки всему. Что-то сдвигалось в душе Волошина. Что-то болезненно оттаивало, словно отходила заморозка равнодушия и злости, овладевшая им в последнее время. «Мама!» «Почему ты говоришь это только сейчас? Почему не тогда, когда Сережа поселился в нашем доме?» Я все откладывала, боялась. Когда привезла его сюда, надеялась, «Вдруг вы подружитесь, вдруг вас потянет друг к другу». Все-таки родные братья, думала о голосе крови и тому подобной чепухе, говорила себе, «Вот тогда и признаюсь. Теперь-то я уже понимаю». Чего стоили все мои иллюзии. Между вами ничего общего, И этого следовало ожидать. Кого же в этом винить, кроме Пети и меня? Ты ни в чем не виноват, Витя. Я не прошу тебя полюбить Сережу братской любовью, Ведь и я не дала вам всей полноты материнской любви. Об одном тебя прошу, когда меня не станет. Мама, может, все-таки вызвать врача? Мать досадливо выпростала из-под одеяла руку. В ее властном жесте сказалась она вся. Прежняя учительница, управлявшаяся с учениками и домашними, одинаково строго. «Подожди, не торопись с врачами. Будто я всю жизнь мечтала в больнице умирать. Сначала выслушай все до конца. После моей смерти ты, конечно, вернешь Сережу в интернат. Это естественно». Было бы странно ожидать чего-то другого. И я только об одном прошу. Пожалуйста, покупай для него все, что ему нужно для рисования. Бумагу, кисти, краски, карандаши. Все, что он не попросит. Не сможешь сам приезжать навещать его? Присылай через кого-нибудь. Для него его рисунки — единственная отрада. А ты богатый, тебе эти траты — капля в море. — Я нищий, мама! — едва не взвыл Волошин. — У твоего сына, то есть у твоего младшего сына, не осталось ни работы, ни квартиры, ни денег на счету. Осталось одно привольное, но и его придется продать в ближайшем времени, потому что содержать такую махину я не смогу. Если только у меня есть в запасе время, чтобы продавать недвижимость. Я завтра сам под забором подохну, а ты мне говоришь о кистях и красках для Сережи. Но он удержался. Выложить все это значило бы убить мать вернее, чем задушить ее подушкой. Мама, я обещаю. Все, что ты просишь для Сережи, сделаю. Но с одним условием. Позволь вызвать врача. Мать устала улыбнулась. Сразу видно хватку бизнесмена. «Хорошо, если так настаиваешь, вызови. Завтра с утра. Сегодня уже поздно. Только напрасно ты беспокоишься. Мне не помогут врачи». Меня Захаровна, когда уезжала, предупредила. «Я собралась в дорогу, и ты готовься». «Захаровна?» — удивился Виктор. «А когда она уехала? Куда?» «В себе, в деревню. Сказала, что больше ее помощь здесь не нужна». И еще обнадежило меня, что успею с тобой проститься. Она вообще проницательная, предвидит многое. Мне иногда даже казалось, что она колдунья». Волошин, не желавший слушать такую минуту подобные чепухи, нервно повысил голос. «Хватит, мама! Что такого может предвидеть какая-то приживалка, деревенская старуха? Если она тебе что-то дурное напророчила и после этого стало хуже...» самовнушение чистой воды. Завтра с утра приедет врач, и все будет в порядке. И с наигранной шутливостью добавил. — Если врач скажет, что надо в больницу, отправишься, как миленькая. После этого он зашагал к двери. — Витенька, непривычный к такому обращению, он обернулся. — Что, мам? — Прости меня. Виктор недовольно дернул плечом, забормотав скомканно торопливо. «Да что ты такое говоришь? Ерунда какая! За что я должен тебя прощать?» Но мать смотрела на него с подушек, влажными, помолодевшими, отчаянно ждущими глазами. И, не смея увернуться от взгляда этих глаз, он выдавил. «Прощаю». Мать вздохнула и закрыла глаза. Видимо, уснула, утомленная разговором. Ночью снова пошел дождь. И Виктор сквозь сон слышал его шелест. И виделось в полусне, в полуяве, как холодные отвесные струи пунктиром пришивают небо к земле. Потом на земле, в доме, поднялся шум и беспокойство. Все суетились, бегали, переговаривались тихо, отрывисто. И прежде чем застучали в дверь его комнаты, где он вчера свалился на кровать, не раздеваясь, словно предвидел, что разбудят среди ночи, а может, скорее потому, что в последнее время ему стало полностью плевать на собственные удобства он уже знал, что случилось, и не испытал ни скорби, ни боли. Как если бы все, что можно испытывать по поводу смерти матери, он пережил накануне, когда мать была еще жива. А может, это снова вступило в свои права, то бесчувствие, Ледяное окостенение, которое лишь ненадолго оставило его во время разговора с матерью. Кажется, это тоже было правдой. Денег в Привольном хватило, по крайней мере на похороны, причем по высокому разряду. Низкого и даже среднего разряда не простили бы ему высокопоставленные друзья отца, которые стеклись в сопровождении престарелых жен, Взрослых и чужих Волошину детей. На похоронах он снова почувствовал себя в изоляции, хотя вроде бы ему все время выражали соболезнования, но они не пробивали стены из невидимых кирпичей, которые теперь он таскал с собой повсюду, привыкая почти не страдать от их теснящей тяжести. Да еще лилии! Ну какой идиот из похоронного бюро додумался до лилии, От них же покойниками пахнет. От запаха лилий или от чего-то другого нестерпимо разболелась голова. И боль прошла лишь тогда, когда он после поминок в ресторане — видеть всех этих людей у себя не было сил. Снова ощутился в привольном. Любимой маминой гостиной. Вместе с Сережей, который, будучи оставлен всеми, по обыкновению тихо что-то рисовал примостившись на тахте. Виктор присел рядом. Надо было сказать ему. Но что? Как? Сплыло вдруг так ясно, как будто бы это было только вчера. Я что, опять поеду в лагерь на целых три смены? Так нужно, сынок. Но почему? Почему? Так решили мы с папой. Я не хочу. Я хочу на дачу. Нет такого слова «хочу». Есть слово «надо», и этот непререкаемый холодный тон, и мальчишеская злость, захлестывающая сердце, и острое желание запустить чем-нибудь в равнодушную спину, отвернувшуюся от него, и коричневый старый чемодан, который он украткой ковырял, утащенным с кухни ножом, в наивной надежде, что если не будет чемодана, не будет и поездки». Его мать никогда не была особенно мягкой и податливой в обращении. — Чего же вы хотите? Школьный заводч? Но обычно она умела прислушиваться к желаниям сына и уважала их, если они были разумны и обоснованы. И только в одном она не смягчилась ни разу — в вопросе о его поездках, изрядно надоевших ему к поре взросления и ненавидимых с безумной подростковой яростью. Она не могла уступить ему в этом. И теперь Волошин знал, почему. Из-за этого урода. Снова накатила та давняя иступленная злость, ставшая привычной его спутницей с того времени, как... В общем, с определенного времени. Он смотрел на Сережу, точно в первый раз видел его неуклюжую фигуру, некрасивое лицо, этот странный отсутствующий взгляд. Брат! Да какой к черту брат? Он никогда не сможет относиться к этому неполноценному существу, как к брату. Разве кто-то может принудить одного человека любить другого исключительно по факту биологического родства? Правда, мама и не принуждала его любить Сережу. Она лишь просила покупать ему рисовальные принадлежности. С этим Виктор справится, если будет жив. А если помрет и спроса с него не будет. Какого черта? Наплевать. Сережа придвинулся поближе к нему, продолжая привычно водить короткопалой ручкой с зажатым в ней карандашом по белому листу бумаги, старательно создавая узоры и цветы. И как только умудряется этот убогий плести такие тонкие, изящные линии. А Лентин Васильевна скоро придет, — спросил друг Сережа. Виктор ответил не сразу. И не потому, что задумался, как объяснить умственно неполноценному тайну смерти, о которой спотыкаются даже мудрецы. Его вдруг словно ударили в самое сердце. Ударили, пробив стену из невидимых кирпичей. И кирпичи посыпались, погребая под собой все прежние представления. Сереже некому было сказать слово «мама». Самое простое, самое первое слово, с которого начинается каждая человеческая жизнь, в его лексиконе отсутствовало. При живой матери он не смел ее так назвать. На этом месте зиял пробел. И только ли на этом? Вся изувеченная судьба того, кто явился на свет от тех же самых родителей, что и он сам, предстала теперь перед Виктором. Стало вдруг нестерпимо стыдно, но стыд нес в себе нечто благодетельное, с ног до головы омывающее. По сравнению с тем, что пришлось претерпеть Сереже, всетывания на беды, настигшие младшего брата, казались высокомерными претензиями счастливого принца. И тут случилось странное. Волошин вдруг разрыдался. Он, мужчина... Успешный бизнесмен, сильная личность, победитель по жизни, плакал, как мальчишка, и слезы так и текли из глаз, капая на костюм, и их было много, так много, что даже представить себе было трудно, как много, оказывается, в человеке, может быть, слез. Виктор не пытался их утереть, и они туманили глаза» заставляя все вокруг становиться каким-то зыбким, расплывчатым. Сквозь слезы мир казался совсем иным, и почему-то вдруг померещилось, что он находится не в гостиной, а в сушильне Захаровны, и будто бы даже старуха рядом и гладит его теплой морщинистой рукой по волосам и приговаривает. — Ты поплачь, Витенька, поплачь, облегчи душу -то». А потом вдруг Захаровна исчезла, а вместо нее появилась та черноволосая девчонка, которая когда-то затерла его на проспекте Мира своим «Фольксвагеном» и произнесла, прижав к груди смуглые руки, «Я вас только об одном прошу, вы только не сдавайтесь, ни за что не сдавайтесь, надо обязательно бороться». Волошин спрятал лицо в ладонях и все-таки вытер глаза. Слезы уже не текли. Наваждение исчезло. И, конечно, не было никакой сушильни, никакой Захаровны, и уж тем более никакой черноволосой девушки. Была гостиная, обставленная в стиле кантри, и был Сережа, который, судя по всему, даже не заметил его, Виктора, слез. Он сидел в той же позе, уставив свой альбом, и продолжал рисовать. А потом снова поднял голову И повторил с прежней интонацией. «А Лентин Васильевна скоро придет?» «Мама», — поправил его Виктор. И, поймав удивление в его кротком взоре глаз, уже твердо повторил. «Называй ее мамой, Сережа. Так будет легче и правильней. Нет, она не сможет больше жить с нами. Твоей Лентин и Васильевны уже нет на свете». И торопливо продолжил. Зато у тебя остался я, твой брат. Мы с тобой родные братья. Я — Витя, ты — Сережа. Оба мы — братья. Петровичи, Волошины. Валентина Васильевна — наша мама. Понял? Сережа хлопал глазами. Наверное, не понимал. Не совсем понимал и Виктор, как дальше жить после этого заявления. Хотя... Что, собственно, изменилось? Сережа смотрел на него внимательно несколько минут, делая какие-то свои, недоступные другим выводы. Затем легко вздохнул и прислонился к брату теплым боком, так, как большой кот прислоняется к хозяину.